«Мананны – люди земли». В этот день мы отправились к Мананнам. Небольшой поселок Мананкоди находился в двух милях от кумели. Его хижины были разбросаны среди бамбуковых зарослей, панговых деревьев и банановых рощ. Около хижин небольшие участки рисовых полей. За полями начинаются джунгли. От Кумели к поселку ведет узкая лесная тропинка. В поселке нас сразу же окружили женщины и дети. У них была темная кожа, широкий чуть приплюснутые носы. На женщинах были надеты короткие кофточки и яркие длинные юбки. Говорили они на каком-то странном языке, а точнее смеси двух языков. Мало и Томильского. Мужчины бросили свои обычные занятия и присоединились к женщинам. На меня обрушился град вопросов. Кто я? Откуда? Зачем приехала? Нравятся ли мне мананы? Хочу ли с ними подружиться? Моя белая кожа вызвала некоторое замешательство. Одна из женщин приблизилась ко мне и дотронулась до руки. «Что такое?» — спросила я. «Можно потрогать?» «Конечно». И сразу раздалось несколько голосов. И мне, и мне. Я отдала руку на растерзание. Фотоаппарат и кинокамера тоже были тщательно обследованы. Высокий парень в клетчатой рубашке принес сценовку и расстелил ее посередине селения, рядом с брошенными деревянными ступами, где несколько минут до этого женщины рушили падди, неочищенный рис. «Садитесь», — сказал парень. «Сейчас я расскажу вам, какая у нас беда». Все ринулись на циновку, и мне не осталось места. «Двигайтесь, двигайтесь», — засуетились женщины. «Пусть гость сядет в середину». «Рассказывай, рассказывай, каникерен», керен оживились все. «Вчера ночью на наши поля забрел дикий слон, вытоптал рис и сожрал наш урожай. Что мы должны теперь делать?» Я не знала, что теперь делать. Все вздыхали и смотрели на меня. «А у вас слоны есть?» — спросил кто-то. «Нет». «Ох-охо!» хо снова зашумели все. «У них даже слонов нет. Откуда человек может знать, что теперь делать?» «Ну а вы что делаете, чтобы охранять поля от диких слонов?» Вышла я из затруднительного положения. «Мы ночью бьем в барабаны и зажигаем огонь». Слоны пугаются и уходят. А что же случилось вчера ночью? Почему слон не испугался? Пусть скажет тот, кто виноват. Но виновника среди присутствующих не оказалось. Он благоразумно скрылся. Ему стыдно перед гостем, объяснили мне. Ведь он уснул, и наш барабан замолк. Потом я заметила, что поля Мананов обнесены высокой бамбуковой изгородью. Это тоже от слонов. однако животные нередко ломают изгородь. Подошла высокая женщина. За ее спиной висел довольно упитанный малыш, привязанный к матери полосой ткани. «Теперь пойдем ко мне в гости», сказала Анатоном, не терпящим возражений. Я поднялась, и мы всем селением двинулись в гости к Лакшми, так звали женщину. Хижина Лакшми. как и все другие хижины в селении, была построена из бамбуковых жердей. Крыши и стены были оплетены пальмовыми листьями. Высота хижины составляла метра три. Окон не было. Свет проникал через три открытых дверных проема. Стоял специфический запах дыма и еще чего-то мне незнакомого. Жерди на потолке закоптились, и с них свисали пропыленные лохмоти сажи по правую и левую сторону от основного помещения были отгорожены небольшие коморки стенки в перегородках отделявших эти коморки не доходили до потолка в одной из коморок хранились циновки и домашняя утварь мебели не было под крышей висели глиняные горшки и бамбуковые сосуды на земляном полу у тлеющего костра лежало несколько циновок это была спальня На противоположной стороне находился другой очаг. Здесь, на трех вертикальных камнях, стоял глиняный горшок. В нем варился рис. Недалеко от этого очага был подвешен тростниковый мат, на котором обычно сушат рис, а под ним разводят огонь. — А в другой маленькой комнате у вас кто-нибудь живет? — спросила я Лакшми. — Да. — Танга и Раджу. Танга — моя дочь, — пояснила она. А Раджу — ее муж. Это я, Танга. В дверном проеме появилась тоненькая девушка лет шестнадцати. А где Раджу? Он спрятался, — засмеялась девушка. Он стесняется. Раджу! — позвала она. Однако в коморке по-прежнему не было движения. Раджу затаился. Пойдем к нему, — подтолкнула меня лакшами Я заглянула в коморку. В углу... съежившись на сыновке, сидел парень. Увидев меня, он прикрыл лицо ладонью, как стесняющаяся деревенская девушка. У вас все мужчины такие застенчивые, спросил я. Большинство, хихикнула Танга. С ними очень трудно. Что же они застенчивы как девушки? Как кто? не поняла Танга. Почему как девушки вмешалась Лакшми? Он застенчив, как все молодые парни. Теперь перестала понимать я. Только потом, когда я обнаружила, сколь сильны еще в родовой организации Мананов элементы матриархальных отношений, мне многое стало ясно. Эти отношения влияют на все стороны жизни племени. Застенчивый Раджу живет в доме матери своей жены. Обычай такого рода довольно распространен среди Мананов. Очень многие мужчины в Мананкоде живут в семьях своих жен. Девушка, выходя замуж, продолжает принадлежать к роду своей матери. Брачная церемония, как правило, происходит в доме невесты. Расходы по устройству свадьбы родители невесты поровну делят с родителями жениха. Жених же обязательно должен подарить невесте новое сари Самая важная часть брачной церемонии – завязывание тали на шее невесты. тали ожерелье или шнур. Отличительный признак замужней женщины. Этот обряд выполняет родственница жениха, в большинстве случаев его сестра. Старики племени хорошо помнят те времена, когда муж в обязательном порядке должен был жить в семье жены. Теперь времена меняются, и в племени появляются новые обычаи. Хотя старая традиция – селиться в семье жены – еще сильна. но уже появились случаи, когда мужчина требует, чтобы жена жила в его семье. Противоречия, возникающие на этой почве, приводят к частым разводам. Идет своеобразная борьба между матерями за дочерей и мужьями за жен. Нередко женщина, согласившаяся жить у мужа, уходит снова в семью матери. Поводом к этому служит то, что мананы иногда на некоторое время покидают свои селения и трудятся в качестве подемщиков, «На соседних плантациях. Жены, воспитанные на матриархальных традициях, пользуются благоприятным моментом, переселяются вновь в свои семьи и не хотят оттуда возвращаться, настаивая, чтобы мужья жили с ними там. А мужья не хотят. Они, владельцы небольшого заработка, начинают чувствовать себя материально независимыми и стараются занять в своей семье господствующее положение». в племенах, где еще сильны элементы материнского рода разводы допускаются свободно как правило они бывают сложны и трудны в обществе с устоявшимися патриархальными традициями в племени монанов разведенная женщина легко может вновь выйти замуж правда не раньше чем через год два монаны занимаются собирательством и земледелием из джунглей они приносят мед кардамон целебное коренье Все это они сдают в лесной департамент и получают за это гроши. В далекие времена собирательство было основным занятием племени. Теперь все большую роль начинает играть земледелие. Когда-то монаны практиковали подсечное земледелие. Они жили в джунглях, где было много свободной земли. Если земля истощалась, они выжигали новые участки джунглей и обрабатывали там свои поля. Но постепенно местные феодальные правители стали вытеснять Мананов с насиженных земель. Несколько сот лет тому назад правитель мадураи согнал племя с плодородных земель долин, и Мананы постепенно откочевали в горы Кералы. Но здесь они тоже не избежали тяжелой участи. Крупные помещики Ираджи, которым принадлежала земля горных джунглей, Быстро сориентировались и оказали Мананам высочайшее покровительство. За это покровительство племя заплатило дорогой ценой. Превращенные в полурабов полукрепостных, монаны умирали от болезни и недоедания в холодных горах. От некогда большого племени сейчас в Кэроле осталось около 500 человек. Покровители и защитники бесцеремонно вмешивались в дела племени. Неугодные вождей и старейшины были смещены. Вместо них были назначены новые, в лояльности которых можно было не сомневаться. Эта искусственно созданная верхушка стояла от остальных соплеменников несколько особняком. Раджа Пунджата сам назначил первого главу племени. им стал Вараджил Кишу Манан из Телраймалаи. Серебряный меч и серебряный браслет были подарены ему как символ власти. Вараджил Кишу стали величать королем. Появились также новые старейшины или кани каникараны. Королю и им было дано право распоряжаться земельным фондом племени. И они, конечно, себя не обошли. Новый король и старейшины в знак благодарности стали приверженцами господствующей религии, индуизма. Старые боги были заменены новыми. Великая богиня Амма, мать, была свергнута с пьедестала, но женщины с этим не согласились. До сих пор они поклоняются своей богине. Однако годы сделали свое дело. В легендах Мананов стали фигурировать индусские боги. Люди постепенно забывали древние божества. Старики уносили в могилы предания. Завещанная предками умирала вместе с ними. С годами молодые превращались в стариков, но они уже ничего не помнили. Полузабытая история племени и новые боги фантастически переплелись в их мозгу. «Откуда появились первые Мананы?» — спросил я двух стариков, сидящих передо мной на циновке. «Мы ничего об этом не знаем», — сказал один из них. Другой, слезящимися глазами, смотрел на вершину дальней горы. Там, над горой, светилась звездами зелено-голубая полоса неба. Заселением глухо бил барабан. Ближние заросли бамбука тонули в сиреневой мгле сумерек. Старик поднял на меня слезящиеся глаза. «Посмотри, — начал он, — как прекрасна эта земля! Она была еще прекрасней в ту ночь, когда Парвати, жена Шивы, сделала глиняного слона. Из слона вышел человек. Это был самый первый Манан. Все племя пошло от него». «Разве Парвати богиня Мананов?» — усомнилась я. «Да», — ответил старик, — «но ведь Парвати богиня людей из долины. Как же она может быть богиней Мананов?» «Это так», — сказал старик, — «больше я ничего не знаю». И он стал смотреть на зеленые квадратики полей, тянущиеся между хижинами и джунглями. «Как мало теперь у нас земли!» — вздохнул он. Раньше мы сеяли там, где хотели. Земли в Мананкоде действительно мало. Всего в поселке 123 акра. Самый маленький участок – полакра, и самый большой – 4 акра. Семьи у Мананов большие, и часто практически невозможно прокормить семью участком даже в 4 акра. В Мананкоде культивируют рис, раги – зерновая культура. Маниоку – сладкий картофель. Чтобы подработать, мужчины и нередко женщины нанимаются паденщиками в лесной департамент на плантации. Неподалеку организован центр ремесла, и здесь жители Мананкоди плетут тростниковые циновки с красивым геометрическим узором. Плетение циновок – традиционное ремесло мананов. Мне показывали много циновок, и ни на одной из них узор не повторялся. В этом же центре мананы делают легкую плетеную мебель. Это занятие для них новое, но они с ним прекрасно справляются. В плетеных стульях, столиках и скамьях проявляется их своеобразный неповторимый вкус. За эту работу жители Мананкоди получают гроши. На жизнь не хватает, поэтому так бедны их закопченные хижины, а одежда светит дырами и изобилует неумело посаженными латками. И только один человек в Монанкоде резко отличается от других. Это Канник Каран, или старейшина. Его зовут Перумал Купан. Высокий, худощавый, с седым венчиком длинных волос вокруг лосеющего черепа. Он, кажется, гораздо моложе своих семидесяти лет. На его темном продолговатом лице выделяется длинный, хищно-загнутый нос. Выцветшие глаза смотрят хитро, настороженно и оценивающе. Над верхней губой прилепились фотовски подстриженные усики. Не в пример соплеменникам на нем чистая добротная рубаха и дыхоти. После первых слов приветствия он протягивает мне трость с серебряным набалдашником. «Моя трость», — хвастливо говорит он, — «очень приятно, символ власти». Кажется, этот человек предъявляет мне удостоверение в том, что он действительно Каникаран. У Перумала Купана есть солидный участок земли. На нем трудятся жители Мананкоди. Каникаран их только кормит во время работы. Нередко вождь отбирают у Мананов то, что они смогли собрать в лесу. Ему несут мед, съедобные коренья, лечебные травы. Согласно древним традициям, Каникаран — должен выполнять ряд обязательств перед своими подданными. Теперь обязательства исчезли, остались только права. У мананов, живущих в районе Кумели, есть свой совет, во главе которого стоит Перумал Купан. Последний раз совет собирался два года назад. Когда были предыдущие советы, Каникаран не помнит. «У меня на совете обсуждаются самые важные дела племени», — гордо заявил мне вождь. Два года назад мы решили перекрыть все крыши в Мананкоде, а потом установили ночных сторожей, которые должны охранять поля от диких свиней и слонов. Но разрушить древнюю родовую организацию племени еще не удалось ни раджам, ни старейшинам. Эта организация в какой-то мере сплачивает племя и служит ему своеобразным подспорьем в тяжелой борьбе за существование. У Мананов есть ряд... эксогаммных родов. Экзогамия – обычаи, согласно которому запрещаются браки между членами одного и того же рода. В районе, который мне удалось посетить, было только два таких рода – панникуди и аравакуди. Важный элемент уже угасающего материнского рода – наследование по женской линии. Пост вождя переходит к племяннику или сыну сестры, собственность тоже переходит к нему. Но в последнее время появились явно выраженные патриархальные тенденции. В Монанкоде имущество делится поровну между племянниками и сыновьями, а в некоторых семьях полновластными наследниками уже являются сыновья. Сын Перумала Купана Пандиен после смерти отца каникараном не будет. Этот пост займет его двоюродный брат. А что касается имущества, тут у Пандиена другая точка зрения. «Имущество отца будет принадлежать мне», — сказал он. «С него, — имелся в виду двоюродный брат, — хватит и того, что он станет каникараном». И сам Перумал Купан подтвердил, «Моя земля отойдет сыну». Я не должен заботиться о племяннике. Исцеления Мананкоди мы с Чинмайей возвращались поздно вечером. Выпала обильная роса, и наша одежда отсырела. Мы прошли окраенные дома Кумили и снова вступили в джунгли. Было совсем темно, тропинка еле угадывалась в густых зарослях. Джунгли жили своей ночной жизнью. Трещали цикады, перекликались какие-то ночные птицы. В кустах что-то ворочалось и вздыхало. Наконец мы вышли на шоссе. В лунном свете оно казалось бесконечным длинным полотном. И на этом полотне лежали четкие узоры, тени гигантских деревьев. Прямо над головой сверкали россыпью драгоценных камней плеяды. Совсем низко над джунглями висел ромб южного креста. Вдруг в какое-то короткое мгновение все изменилось. Деревья стали излучать зеленоватое сияние. Мне показалось, что мириады звезд спустились с неба и усеяли джунгли. Они были везде, на деревьях, кустах, на дороге. Зеленые огни светляков непрерывно двигались. И, может быть, только это и отличало их от неподвижных созвездий в небе. Они перемещались с дерева на дерево, с куста на куст, и манили, манили в чащу. Зеленые, манящие звезды. Пойдешь за такой, а она обманет и улетит. И ничего не останется, кроме темноты и пугающей чаще джунглей. Впереди, за черными силуэтами деревьев, совсем неожиданно, лунным серебром блеснула вода великого озера. Мы прошли еще с полкилометра, и за поворотом сквозь заросли увидели освещенные окна нашего пристанища. Это было не ускользающее призрачное сияние светляка, а ровный, необманчивый свет человеческого жилья, свет ночлега, в котором мы так нуждались.